Глава 62. Сегодня ночью 1967 Парамбиль. Как-то ночью, вскоре после отъезда Мариаммы, малютка, мол, просыпается от тяжелого сна и резко садится, цепляясь пухлыми пальцами за оконную решетку. Увидев испуганное лицо дочери, льющийся градом пот и рот, судорожно хватающий воздух, большая Аммачи поднимает тревогу. Уверенная, что ее драгоценное дитя умирает. Сразу же прибегают Филиппас и Анна Чедыти. Вены на лбу и шее малютки, мол, вздулись, как канаты, а на губах пузырится пена, когда она пытается откашляться. Но ужаснее всего для матери видеть страх на лице ее бесстрашной дочери. Судорожно втягивая ночной воздух, малютка, мол, постепенно приходит в себя. Она засыпает в кресле у окна обложенная подушками. С утра они полтора часа едут на машине в государственную больницу, если бы новая больница уже была построена. Женщина-врач делает малютке мол укол, чтобы удалить жидкость из распухших ног, прописывает ежедневно принимать мочегонные и дигиталис. Она говорит, что из-за задержки в росте и искривленного позвоночника у малютки мол сжались легкие. Со временем это вызвало нагрузку на сердце, и вот теперь за ним скопилась жидкость. После визита к врачу малютка, мол, часто мочится и ночью спокойно отдыхает. Но большая Аммачи лежит без сна, следя за дыханием своей маленькой девочки. Домашние спят, поэтому она беседует с тем, кто дежурит вместе с ней. «Мы никогда не голодали, Господь, никогда ни в чем не нуждались». Я не принимаю свою благословенную жизнь как должное. Но ведь вечно что-нибудь дослучается, а, Господь? Каждый год приносит новые тревоги. Я не жалуюсь. Просто я мечтала, что придет время, когда мне больше не о чем будет беспокоиться. Она грустно смеется. Да, я знаю, что глупо рассчитывать на это. Такова жизнь, верно? Какой ты ее и задумал. Если исчезли все проблемы, это значит, я оказалась в раю, а не в парамбиле. Пожалуй, я выбираю парамбиль. Будущая больница — это твоя заслуга. Не думай, что я неблагодарна. Но все же, Господь, время от времени мне не помешало бы немножко покоя. Кусочек рая на земле. Вот все, о чем я толкую. Малютка, мол, выздоравливает. Но без Мариаммы в Парамбиле все опять идет наперекосяк. Точно так же, как когда Филиппас уехал в Мадрас. Как будто солнце встает не с той стороны дома, и ручей потек вспять. Повсюду мелочи, напоминающие о внучке. Невероятно тонкой работы вышитый портрет ее кумира Грегора Менделя. Рисунки человеческого тела, скопированные из материнского учебника анатомии. Филиппос скучает даже по вибрации пола, которую ни с чем не спутаешь. Он всегда чувствовал ее ранним утром, когда дочь пробиралась под окном, убегая купаться в канале, хотя он всегда ужасно волновался. Она-то думала, что отец не знает. Большая мачем видит, как сын потихоньку читает вслух по вечерам, хотя некому больше его слушать. Поди удивляет родителей, согласившись выйти замуж, как будто с отъездом Мариамы и она готова покинуть Парамбиль. Джозеф, жених, из той же касты, работает на складе. Сначала с ним познакомился Джоппан, и ему понравилась уверенность парня, чистолюбие, напомнившее самого Джопана в юности. Джозеф намерен перебраться на залив и уже получил через посредника драгоценный сертификат об отсутствии возражений — «СОВ». Жалование на первый год все расходы окупятся. Письмо отца еще не успело дойти до Мариаммы в Альюва колледж, а свадьба уже отгремела. Обиженный ответ дочери, почему ее не пригласили, напоминает Филиппосу о его собственных юношеских переживаниях по поводу свадьбы Джопана. Ныне, стоя у канала, большая Аммачи видит будущее. На другом берегу, на месте деревьев и кустов, Выстроены временные навесы для штабелей кирпичей, бамбука и куч песка. Канал расширяют, чтобы могли проходить большие баржи. Дама что-то задерживается. Что он подумает обо всей этой суматохе? Она ждет даму, но просто потому, что соскучилась. Ей так много нужно ему рассказать. В конце февраля, вечером четверга, Погода стоит идеальная. Мягкий ветерок колышет белье на веревке. Большая аммачи сидит с малюткой, мол, на ее лавочке, вместе с дочерью созерцая неизменный вид их родного мутама. Попьешь горячий чай джира, примешь лекарство, и ночью будешь хорошо спать. — Да, аммачи, а я буду храпеть. — Как водяной буйвол, — малютка, мол, весело гагочет но мне нравится твой храб, Мули. Это значит, что моя девочка крепко спит, и в мире все в порядке. В мире все в порядке, Аммачи, — повторяет малютка, мол. Да, сокровище мое, у тебя ведь нет дурных предчувствий. Нет дурных предчувствий, Аммачи. Что такое дурное предчувствие, как не страх перед тем, что готовит будущее? Малютка, мол, живет полностью в настоящем. Ей не о чем тревожиться. В отличие от дочери, большая Аммачи, которая уже 79, девять, все больше погружается в прошлое, переживая воспоминания о годах, проведенных в этом доме. Ее жизнь до Парамбиля, мимолетное детство, похоже на сон, рассыпающийся при свете дня. Она цепляется за края, но середина растворяется. Этот час в сумерках перед сном ее любимое время. Малютка мол тихонько сидит рядом, а большая амач развязывает ленточки, расплетает и расчесывает редеющие волосы. Дочь болтает одной ногой. Ее ступни очаровательной старой куклы распухли, отечные от жидкости, лодыжки потемнели, кожа на них тонкая и блестящая. Я люблю свадьбы говорит малютка, мол. Мать прикидывает, есть ли связь с недавними событиями, но не находит. Я тоже люблю, малютка, мол. Однажды и наша Мариамма выйдет замуж. А почему не сейчас? Ты же знаешь почему. Она учится в колледже медицинском. Медицинском, смакует звуки малютка, мол. А потом выучится и станет врачом. Как та женщина, что помогла тебе. А вот потом она может выйти замуж. И у нас будет большая свадьба. И я буду танцевать обязательно. Но погоди-ка. Нам ведь нужен хороший жених. Не какой-нибудь глупый мальчишка-бездельник, который только в носу ковыряться может, и не ленивая дубина, которая шевельнуться не в состоянии, и только командует Подай мне то, подай это. Не дубина! Малютка мол гогочет так заливисто, что даже закашливается. А какого мужа мы хотим, большая мачи? Не знаю. А ты как думаешь? Ну, он должен быть ростом не меньше меня, рассуждает малютка мол. И красивый, как наш дорогой малыш, так она называет Филиппаса. И он должен красиво ходить. Она с трудом сползает с лавочки, но полна решимости показать. Движение, которое она изображает, так похоже на стремительную размашистую походку ее отца, и даже стопы, чуть развернуты наружу, что большая Амачи изумленно ахает. «Ах! Храбрый! Бесстрашный парень!» Малютка молкивает, но продолжает ходить, потому что это еще не все, что она хотела сообщить. О, я поняла! Уверенный в себе мужчина? Но не чересчур уверенный, верно? Он должен быть скромным, да? И добрым, добавляет малютка, мол, и должен любить ленточки. И Биди. Ча! Если он не любит ленточки, точно не годится. Но вот насчет Биди я не знаю. А мачи, просто смотреть на Биди. «Никаких коробочек! Никаких черных жемчужинок!» Кажется, у них уже некоторое время есть слушатели. Филиппос высовывается из комнаты, на носу у него очки, в руках книжка, а из кухни появляется Анна Чедоти, зажимает руками рот, чтобы не рассмеяться, глядя на расхаживающую туда-сюда малютку, мол, такое редкое в последнее время зрелище. «Эй, вы! На что это вы глазеете?» В притворном гневе грозит публике пальцем большая аммачи. «Неужели мы с малюткой, мол, не можем побыть наедине? Что, в монораме написали, что мы раздаем мартышкам бесплатные бананы?» «Никаких бесплатных бананов мартышкам!» В восторге распевает малютка, мол, и пение ее звучит так задорно и счастливо, что дорогой малыш, сидящий и вдвое выше ее ростом, Пускается в пляс вместе с сестрой, подхватывая припев, никаких бесплатных бананов мартышкам, никаких бесплатных бананов мартышкам. Сердце большое мачи переполняет радость, ее прежняя малютка, мол, малютка, мол, из танца Муссона, ее драгоценная, драгоценнейшая доченька. Навеки пятилетняя. Какая чудесная девочка Господь! Благодарю, благодарю тебя. На то, чтобы угомонить малютку, мол, и устроить ее на горе подушек, уходит некоторое время. Пантомима утомила бедняжку, она запыхалась. Мать растирает ей ноги, смазывает бальзамом в надежде, что к утру отеки уменьшатся. Снаружи лягушки завели свои песни и Цезарь воет на луну. В кухне Анна Чедати зажигает лампу, и вокруг начинает роиться мушкара. Из комнаты Филиппоса доносится потрескивание радио, звучит женский голос, но тут же прерывается, когда сын переключается на другую волну. Когда-то эти иностранные дикторы в сумерках казались такими непривычными и чуждыми в парамбиле. а сейчас, если большая амачи не слышит их голоса, Ей чего-то не хватает и даже немножко не по себе. Мир стремительно меняется, но дом их, как малютка Мол, не подвластен времени. Большая Аммачи ложится рядом с дочерью на ценовку. Ухлые пальчики малютки Мол смыкаются вокруг плеча матери, как амулет. Это их ритуал еще со времен ее детства. Большая Аммачи тихо напевает гимн. Слышит, как эхом вторит Анна Чедоти, подметающая кухню. Дыхание малютки, мол, успокаивается. Большая аммачи задает малютке, мол, тот самый вопрос, тот, что задает каждый вечер вот уже больше десяти лет. Вопрос, который обращен к пророческому дару малютки, мол. Она всегда задает его шепотом, а отчасти даже жестом. Малютка, мол. Сегодня моя ночь. И все эти годы ответ был один и тот же: Нет, аммачи, невозможно, кто же тогда будет заботиться о малютке, мол? И ни единого раза не случилось, чтобы малютка, мол, не дала ответ. Но сегодня вечером она молчит. Глаза ее закрыты, в уголках губ играет улыбка. Сначала большая Аммачи думает, что дочь не расслышала. «Малютка, мол...» Дочь нежно сжимает мамину руку, а улыбка остается неизменной. Малютка, мол, все слышала, но не отвечает. Большая амачи долго ждет, пока дыхание малютки, мол, станет ровным и глубоким, а пальцы разожмутся, отпуская мамину руку. Большая аммачи целует лоб дочери. «А что я себе возомнила?» что буду жить вечно? Ей немного печально, как когда-то давным-давно, когда она была двенадцатилетней девочкой накануне поездки в дальние края, чтобы выйти замуж за незнакомого вдовца, покинуть любимую маму и родной дом. То был второй самый печальный день ее жизни. Но в этот раз к печали примешивается волнение. Она бережно высвобождает руку, Нет, ей совсем не жалко себя и не страшно. Она беспокоится только о малютке Мол, но знает, что может положиться на Филиппаса и Анну Чедоти, и даже на Мариаму. Они позаботятся о ее любимом ребенке. Это гордыня считать, что только она способна присмотреть за дочкой. Но все равно, разве может кто-нибудь заменить мать? Но я же ничего не могу поделать. «Да, Господь, если пришло мое время, так тому и быть. Это ведь и есть тот момент, когда я могу перестать беспокоиться, верно?» «Значит быть по посему». И «Если это так, то есть еще два лица, которые она должна увидеть напоследок. Большая аммачев встает с циновки». В кухне Анна Чедотти добавляет в оставшееся молоко ложку свежего йогурта, перемешивает, накрывает тканью и ставит в прохладное место. Большая аммача осматривает закопченные стены. Давным-давно это место перестало быть просто кухней, превратившись в святилище, верного спутника, который баюкал ее в своих теплых душистых объятиях. Она безмолвно благодарит его. Анна приготовила чай джира. Большая аммачи кладет положки меда в чашки, поболовать себя и сына. В последний раз, стоя в своей кухне, она чувствует прилив любви к Анне Чедати, ангелу, которая явилась, когда так сильно была им нужна, и стала подругой и спутницей на долгие годы. Анна замечает, как большая аммачи все еще стоит с чашками в руках, ласково глядя на нее. И улыбка вспыхивает на ее лице, будто солнце прорывается сквозь тяжелые тучи. Что случилось? спрашивает она. Ничего, дорогая. Просто смотрю на тебя и все. Ты задумалась. Ах! Ах! Неужто? Анна застенчиво смеется, счастливым, переливчатым смехом только большая аммачи может расслышать в нем печальную нотку. Решение Ханны уйти в монастырь приглушило лампу вечной радости, освещавшую лицо Анны Чедоти, но лишь укрепило ее преданность и привязанность к семье, неотъемлемой частью которой она теперь является. Ты и твой смех держались порознь в последнее время. «Пора молиться», — смущается Анна. «Вы ждете меня?» «Мы уже помолились, глупышка. Забыла? Ты так красиво пела!» «Боже правый! Да, точно!» Анна весело смеется сама над собой. «Я помолилась о тебе, как и каждый вечер, и о Ханне. Спокойной тебе ночи, дорогая, сладких снов. Благослови тебя, Господь, и, не доверяя себе, не оглядывается, чтобы увидеть ответ Анны Чедати. Возле кладовой она задерживается. Потом заглядывает в старую спальню, где провела свои последние дни ее мать, где рожала она сама и появилась на свет Мариамма. Теперь это уже давно комната Анны Чедати. Взгляд с любовью скользит по высокой вилукке, которую она зажгла, когда родилась Мариамма, И которая теперь вновь уютно устроилась в углу. В погребе под этой комнатой тихо, уже много лет. Дух обрел, наконец, покой. Она присаживается на минутку на любимую скамеечку малютки, мол, не выпуская из руки чашки, глядит вверх на стропила, потом на мутам, в последний раз окидывает взором свой мир, глаза заволакивает слезами. Потом встает. И идет к Филиппасу. Радио выключено. Сын что-то пишет, сидя за столом. Он поднимает голову и с улыбкой откладывает в сторону ручку. Большая мать опускается на кровать. Он подсаживается к ней, берет чашку из рук матери. Она не решается заговорить и просто смотрит на него. Как же сильно любит она сына. Любила его даже тогда, когда он был недостоин любви порабощенный опиумом. И Элси она тоже любила как дочь. Сколько же страданий выпало на долю этой пары! Большая аммач вздыхает. Если я до сих пор не сказала того, что должна была сказать, значит, это и не стоило говорить. Она тихо смеется, воскрешая в памяти образ спокойного мужа и его вечное молчание. Я все больше становлюсь похожей на тебя, старик, позволяя паузам между словами говорить за меня. Скоро мы с тобой увидимся. Что ты, Амачи? Филиппа с ласково берет мать за руку. Ничего, Муни, она отпивает из чашки. Но нет, очень даже чего. Она думает о Белси, о рисунке, который та оставила. Новорожденный и старуха, она. Утонуть по воле случая — это ужасно, но намеренно утопить себя — смертный грех. Рисунок был для Элси способом передать Мариамму на попечение Большой Аммачи. Она никогда не показывала этот листок сыну, никогда не делилась своими страшными подозрениями. Он найдет рисунок в ее вещах, и пускай делает с ним, что захочет. В отличие от малютки Мол, которая видит то, что впереди, сама она иногда видит истину, лишь оглядываясь назад, но прошлое почти всегда зыбко. Она вспоминает день, когда у Элси начались роды, намного раньше, чем ожидалось, и две жизни повисли на волоске. В тот день Господь в бесконечной милости своей Даровал ей две вещи, о которых она молилась. Жизнь Элси и жизнь Марьям. И как легко могло закончиться двумя похоронами в один день. А потом Элси утонула. «Прости меня», — говорит она теперь. «За что?» «За все. Порой мы можем ранить друг друга, даже не подозревая об этом». Филиппос внимательно смотрит на мать, ожидая объяснений. Не дождавшись, говорит, «Аммачи, я доставил тебе столько горя, а ты давно простила меня. Почему же я должен был поступить иначе?» Но если хочешь, я прощаю тебя». Она встает, нежно проводит ладонью по его щеке, целует в лоб, надолго прижавшись губами в дверях оборачивается, улыбается короткой вспышкой, озаряя сына своей безмолвной любовью, и уходит в свою ванную. Она рада, что ей доступна роскошь ванной комнаты прямо в доме, но не будь так темно сейчас, она прошлась бы до места омовения во дворе или напоследок поплавала бы в реке, чтобы попрощаться. Она будет скучать по этим ритуалам, как будет скучать по Муссону и тому, как он питает тело и душу, как и эта земля. Она раздевается, поливает водой голову, восторженно ахая и наслаждаясь потоками воды, омывающей ее тело. Драгоценная, драгоценная вода, Господи! Вода из нашего собственного колодца! Этой водой заключен наш завет с тобой с этой землей, с жизнью, которую Ты даровал нам. В этой воде мы рождаемся и принимаем крещение. Мы преисполняемся гордыни, грешим, сокрушаемся и страдаем, но водой очищаемся от прегрешений своих, обретаем прощение и рождаемся заново, день за днем, до конца дней наших. Сыновка бережно принимает ее вес, облегчая боль в спине, когда аммачи устало вытягивается. Она видит, как Мариамма, ее тёска, далеко в Альюве, занимаются, сидя под лампой на столе перед ней раскрытые книги. Большая аммачи посылает внучке свое благословение и молитву. Может, другая матриарх на ее месте, заранее предупрежденная о грядущем уходе. Созвала бы все семейство со всех концов земли. Но зачем? Всю жизнь она твердила им «Вперед! Не теряйте веры!» Она целует малютку, мол, свое вечное дитя, надеясь, что та не будет слишком сильно страдать, потеряв мать. Губы ее задерживаются на челе дочери, как раньше на лбу сына. Малютка, мол, во сне вновь обхватывает пальцами плечо матери. Большая Мачо произносит молитву обо всех, о детях и внуках, об Анне, Чедоте и Ханне. Она просит Бога благословить Джопана, Амини и Поди, вспоминает Самуэля, камень для поклажи. «Настал мой черед, мой дорогой старый друг, вот и я могу опустить свою ношу». Она молится за Ленина, отпетого хулигана и будущего священника. Вспоминает о дат кочаму и улыбается. Может, они опять будут вместе молиться по вечерам. Она молится Адаму, который все больше предпочитает глухие лесные тропы обществу других слонов. Она рада была бы вновь увидеться с ним, погладить его морщинистую шкуру. Молитву о муже она приберегает напоследок. Его нет рядом, вот уже больше сорока лет. Но он, как и Самуэль, присутствует в каждой частице парамбиля. Когда они снова будут вместе, она расскажет ему обо всем, что он пропустил, даже если на это уйдет больше времени, чем все годы ее жизни. У нее будет целая вечность, чтобы наверстать упущенное. На следующее утро, когда восходит солнце, огонь в очаге погас. Во дворе возятся куры, Цезарь бежит к задней двери кухни и усаживается в ожидании. Большую аммачи и малютку Мол, застывших в объятиях друг друга с лицами спокойными и умиротворенными, нашел Филиппас, который писал всю ночь, с рассветом отложил ручку и пошел посмотреть, почему в доме так тихо. Он не поднимает тревогу, но садится рядом с ними, скрестив ноги, и застывает неподвижно в безмолвном бдении. Сквозь слезы он вспоминает жизнь своей матери, ту, о которой рассказывала она сама и другие люди, и ту, свидетелем которой был он сам в ее земном воплощении. Ее доброту, ее силу, несмотря на крошечные ее размеры, ее терпение и терпимость — но больше всего, да, ее доброту. Он вспоминает их разговор минувшим вечером. «Что мне было тебе прощать? Все, что ты делала, было ради меня». Он думает о своей любимой сестре, о замкнутой, ограниченной их домом жизни, которую она вела и которая никогда ей такой не казалась, и о том, насколько она обогатила жизнь остальных. Он всегда был для нее дорогим малышом и никогда для нее не повзрослел, как не взрослела она сама. Чужие люди, может, и жалели малютку, мол, но если бы они знали, как счастлива она была, как полно жила настоящим, впитывая каждую секунду, они бы ей позавидовали. Он понимает, что нужно время, чтобы очертить контуры громадной дыры в его жизни, В жизни всех, кто знал матриарха Парамбиля и малютку Мол, но сейчас горе слишком велико, чтобы осознать его, и он молча склоняет голову.